Глава 25. Сон «Настасья, не знаешь, что произошло в деревне?» Я решила выяснить у горничной, когда та помогала мне сменить платье. «Как не знать? Знаю», – вздохнула она. Молодой барин осенью слишком мало зерна оставил крестьянам. Уж как только не берегли запасы в деревне, а все равно не хватило до нового урожая. Прознали, что у старосты в амбаре остался хлеб, Вот и пошли к нему с вилами. Надеюсь, Константин Александрович разберется. Тревога во мне нарастала все сильнее. Даст бог барыня все обойдется, граф умный хозяин. Как раньше с ним хорошо было, пока он не отдал Линское своему брату, покачала головой горничная. Уж больно тяжко Люду под гнетом управляющего, и молодой барин этому потворствует. Продают зерно, а крестьяне потом зимуют в впроголодь. Урожай в прошлом году не ахти был, саранча со степей одолела. Понятно. Ничего другого я не ожидала от Андрея. Переживаю за мужа, не вышло бы чего. Что вы, барыня, крестьяне не посмеют его тронуть. Хозяин же, не волнуйтесь, успокоила меня горничная. Константин Александрович точно разберется и все уладит миром. Я вздохнула. Оставалось только ждать возвращения мужа и верить, что все обойдется. Навестила Лизу, дела у нее шли на поправку. Ужинала я вообще в одиночестве. Так хотелось вернуться в дивное, увидеть Машу и матушку, хоть волком вой. Все же свой дом — это свой дом. Муж так и не появился. Мне пришлось ложиться спать одной. Настасья сообщила, что граф погасил бунт и пообещал крестьянам привезти зерно, так как в амбаре старосты все равно не хватило бы на всех. Константин сразу же поехал в Омск сделать закупку. Главное, что с ним все в порядке. А ночью мне опять приснился странный сон. Мы с послушницами набирали воду в большую катку прямо из реки. «Сегодня банный день, будем париться». Я уже предвкушала, как буду греть свои косточки после тяжелого рабочего дня. Салана, Салана! Со стороны обители бежала девчонка из младших. Ее косы растрепались, на щеках горел румянец. Точно что-то стряслось. Я выпрямилась и поспешила к ней навстречу. «Там воины из Асгарда приехали!» Выпалила девчонка на одном дыхании. «Сколько?» Напряглась я зная, зачем они прибыли. «Трое!» — выдохнула она, запыхавшись. «Соло! Пойти с тобой!» Рядом появилась старшая смотрительница. «Нет, Арина, я сама. Везите воду». Я поспешила к обители, пересекла поляну и по тропе двинулась к чистоколу, который защищал территорию послушниц Лели. У ворот нетерпеливо переминались с ноги на ногу три коня, на которых сидели воины в рубахах. Грудь их защищали жилеты из толстой кожи с металлическими пластинами, которые отражали солнце. Шлемов на головах не было, но на поясе висели мечи. Круглые деревянные щиты закрывали бока животных. «Ты жрица обители!» Широкоплечий молодой мужчина спрыгнул с коня и шагнул мне навстречу. Его темные волосы были заплетены в тугую косу, а голубые глаза пристально смотрели на меня. Я и дерзко смерила взглядом его мощную фигуру. «С таким мне, конечно, физически не потягаться, но в нем нет ни капли магии. Обычный воин из дружины Асгарда Ирийского. Зачем пришли?» «Ух, какая строгая!» — ухмыльнулся второй воин с длинной русой бородой. «Даже не боится нас!» «Как тебя величают, красавица!» — мягко улыбнулся первый. Салана. Поджала я губы, чувствуя, что разговор будет непростым. «Такая молодая уже жрица», — приподнял густые черные брови третий всадник. «Зачем приехали, воины Асгарда?» Строго смотрела я на них, чувствуя на себе липкие взгляды. «Меня зовут Красибор», — спокойно произнес первый. «Я соцкий и защищаю стены великого храма. Главный жрец приказал собрать все магические книги в округе и отвезти в храм Перуна. «Кочевники идут с юга, могут дойти до Асгарда и твоей обители, Салана. «Я смогу защитить книгу живы», — также спокойно ответила ему, зная, что всеми правдами и неправдами верховный жрец просто хочет заполучить мою книгу. «Тем более город Асов первым примет удар». Как ты защитишь книгу, хрупкая дева? Самоуверенно ухмыльнулся второй всадник. Джонгары твою обитель в два счета сожгут, и девок всех снасильничают, а книгу тем более не убережешь. Сохрани ее хотя бы для потомков. Правда, Салана, как ты защитишь книгу? Лучезарно улыбнулся Красибор. В его небесно-голубых глазах появились смешинки, и я невольно залюбовалась воином. «Сомневаешься, Соцкий?» Я топнула ногой. По земле пошла дрожь, от которой лошади в панике встали на дыбы, и всадники еле успели удержаться в седлах. «Магия!» — улыбнулся Красибор. «Да, сильна жрица, если учесть, что ты в полную силу еще не вошла. Так ведь?» «Именно!» — гордо вскинула я подбородок, понимая, на что намекает воин. Леля призывает служить только самых достойных. «Не сомневаюсь, красавица!» Вкратчиво произнес низкий голос, от которого у меня мурашки побежали по коже. «Интересное тут у вас место. Может, пригласишь на трапезу? Мы долго ехали. Нашим коням нужна вода. Если вы с миром пришли, отчего же не накормить усталых путников?» Кокетливо повела я плечом. «Только учти, Красибор, книгу я вам не отдам, даже не заикайся!» «Это я уже понял, Салана. «Открывайте!» — крикнула я привратницам. «Асгардцы задержатся ненадолго!» «Спасибо, девица. улыбнулся Соцкий и повел коня во двор. Проснувшись, я долго не открывала глаза и думала о сне. Я словно фильм в кинотеатре посмотрела про древнюю Русь, где играла главную роль. Странно все это. Вдруг кто-то рядом пошевелился и глубоко вздохнул. Я подскочила и в предрассветном сумраке увидела графа, спящего на кровати. Он лежал в рубашке и брюках, словно еле добрался до кровати, и у него не было сил, чтобы переодеться. Хватило только на то, чтобы стянуть сапоги и сюртук. Щеки его покрывала черная щетина, а под глазами легли тени. Широкая грудь периодически еле вздымалась. Мужчина спал крепко, только губ коснулась чуть заметная улыбка. Интересно, что снится ему? Я вдруг залюбовалась правильными чертами мужа. Складка между бровями у него разгладилась, придав выражению лица безмятежность. Обычно я сплю чутко. Интересно, почему не слышала, когда Константин вернулся? Представляю, как он устал, пока разбирался с управляющим и ездил в Омск за зерном. Может, еще и брата своего навестил. Надеюсь, он поставил того на место. Пальцы заколола от желания прикоснуться к шершавой щеке мужа. Я не удержалась. Рука сама дернулась, и чуть тронула колючую щетину. Сердце замерло, словно я делаю что-то противозаконное. Вдруг веки графа резко распахнулись, и он схватил меня за руку. «Преступница поймана».